Глава восемнадцатая. Восемь внимательных шагов к метте. Метта действительно пронизывает все учения Будды. Любящая доброта подразумевается в четырех благородных истинах. Первым и основополагающим учением Будды. Четвертая благородная истина говорит о пути. состоящим из восьми внимательных шагов к счастью. Второй из этих шагов искусное мышление включает в себя развитие щедрости, любящей доброты и сострадания. Лишь когда мы применяем любящую доброту на практике, она начинает творить чудеса. Название каждого из восьми внимательных шагов к счастью, которые обычно называют восьмеричным путем, начинается со слова самма, искусный, которое также можно перевести как правильный или полный. Эти восемь шагов представляют собой способ преодоления страданий и раскрытия радости путем развития мудрости и этики. Каждый шаг содержит практику любящей доброты. Таким образом, мы могли бы назвать восьмеричный путь восьмию внимательными шагами к медте. И это название несло бы важный смысл. Шаг первый. Мы практикуем медту посредством искусного понимания. осознание неудовлетворенности, ее причин, возможности устранения этих причин и путей к счастью. Шаг второй. Мы практикуем метод посредством искусного мышления, отказа от алчности, ненависти и жестоких мыслей. Шаг третий. Мы практикуем метод посредством искусной речи. Воздержание от лжи, клеветы и грубой речи, а также сплетен. Шаг четвертый. Мы практикуем метту посредством искусных действий. Воздержание от убийства, воровства и неподобающего чувственного или сексуального поведения. Шаг пятый. Мы практикуем метту посредством искусного образа жизни. Мы не зарабатываем на жизнь способами, которые непременно причиняют вред другим существам или нам самим. Шаг шестой. Мы практикуем методы посредством искусственного усилия. Мы преодолеваем негативные тенденции, пробуждаем в себе тенденции к благим действиям и развиваем их. Шаг седьмой. Мы практикуем метод, чтобы развить искусную внимательность. Практика методы сама по себе является практикой внимательности. Шаг восьмой. Мы практикуем метод для достижения искусного сосредоточения. Практикующие метод достигают джхан состояния глубокого сосредоточения. Каждый из восьми внимательных шагов начинается и заканчивается практикой медты и приближает нас к полной интеграции в повседневную жизнь. Эти шаги являются указаниями, которые следует рассмотреть, осмыслить и применять на практике, иначе говоря, прожить. Можно сказать, что буддизм это процесс самораскрытия. в который, конечно же, входит раскрытие нашей собственной способности к любви, доброте и дружелюбию. Слово самма, искусный, правильный, полный, подразумевает этические аспекты и сбалансированный, срединный способ существования. Когда все идет правильно, мы часто испытываем ощущение подтверждающее. что мы приняли верное решение или предприняли правильное действие, а также, что мы правильно открыли свое сердце и ум миру.